глава 16 Прошло несколько месяцев аня сейчас же прекрати баловаться строго крикнула я с крыльца наблюдая как дочка с радостным гиканьем влетает в большую лужу иди ко мне несмотря на то что двор в нашем доме был асфальтирован при сильном дожде в одном месте всегда образовывалась лужа не очень глубокая, но онюти хватало и она с явным удовольствием начала в ней скакать в от восторга «Мама, это так весело! Мама, смотри!» Девочка в очередной раз подпрыгнула, взмахнула руками и неудачно села в лужу, взметнув вверх брызги грязной воды. «Ох!» — только успела охнуть я и поспешила к дочери. За последние месяцы я превратилась в бегемота, большого, неповоротливого, а еще безумно уставшего. Беременность начала преподносить сюрпризы во второй половине. Аппетит то появлялся, то пропадал. Периодически головные боли сводили с ума. Живот стал огромным, хотя до родов ещё было далеко. Навалилась жуткая депрессия и полный упадок сил, и лишь только когда Игнат появлялся рядом, мне становилось лучше. Он будто наполнял меня невидимой силой, и моё самочувствие сразу улучшалось. «Анютка?» Я пыталась быть с ней строгой, но у меня не получалось. Глядя на неё, я всё время вспоминала, что пропустила в её жизни много важных моментов и невольно давала слабинку. В результате, как и предупреждала Валерия, малышка разбаловалась, не всегда была послушной, много проказничала, шалила, чем выводила меня из себя. Сегодня с утра прошёл дождь, было сыро и очень прохладно, но затем выглянуло солнце, и Анюта уговорила меня выйти во двор немного прогуляться. Несмотря на плохое самочувствие, поддавшись жалобному тону, несчастным глазкам я согласилась. А теперь Анюта залезла в лужу, упала и перепачкалась, как поросенок, и вместо того, чтобы отдыхать после прогулки, мне придется ее купать, потому что помощница по дому именно сегодня, как назло, взяла выходной. «Я сейчас тебя отлуплю», пригрозила я, видя, как Анечка балуется в луже. «Какая строгая у нас мама», послышался голос Игната, который появился у калитки с большим плюшевым медведем в руках. «Как что, так сразу отлуплю». «Ничего не понимает в развлечениях. Да, малышка?» «Да». Дочка моментально согласилась с ним и, улыбаясь, протянула к нему руки. «И гладь?» Если честно, меня пугали отношения между оборотнем и моей девочкой. Не знаю как, но ему удалось заполучить ее полное доверие. Иногда даже казалось, что Аня больше тянется к Игнату, чем ко мне. И это меня безумно пугало». Вот и сейчас я разозлилась и, бросив на него недовольный взгляд, сорвалась. «Это моя дочь, и только мне решать, как её воспитывать». «Конечно, милая». Улыбаясь, согласился со мной Гнат и, ловко сунув в руки игрушку, подхватила Анечку, совершенно не обращая внимания на то, что она вся мокрая. «Игнат холосый!» Дочка обняла его за шею и крепко прижалась к нему. «Сейчас переоденемся и поедем в город. Хочешь в кафе?» — спросил он у ребёнка, вызвав очередной радостный крик. «Ма, ула, мы едем в кафе!» Я промолчала, бросив на Игната гневный взгляд. Ругаться при малышке совершенно не хотелось, хотя недовольство просто кипело внутри меня. «Сначала надо искупаться, ты похожа на поросёнка!» — вздохнула я, чувствуя безумную усталость. «Пожалуйста, разди нянечку!» — попросила Игната, когда мы вошли в дом. «Конечно, родная!» — послышалась в ответ. «Родная, милая, дорогая». Оборотень обращался ко мне только так. Сначала это жутко раздражало. Я сердилась и просила прекратить меня так называть. Но за прошедшие месяцы невольно привыкла к этому и теперь относилась абсолютно спокойно, будто так и должно быть. «Не балуйся!» Погрозила дочери пальцем и потопала в ванную комнату. Игнат выделил нам уютный двухэтажный коттедж неподалеку от своего дома, с большим двором и садом. На мой вопрос о хозяине особняка я услышала в ответ, что в нем никто и никогда не жил. Как оказалось, в поселке было несколько пустых домов на тот случай, если один из членов стаи обзаведется семьей и пожелает жить отдельно от родителей. Игнат притащил стопку модных журналов с мебелью, и через месяц здесь было сделано все так, как мне хотелось. Особенно удачными вышли детские в персиковом цвете для Анечки и голубом для сына. Игнат был так уверен, что это мальчик, и его уверенность невольно передалась мне, хотя ни на одном ультразвуковом исследовании пол малыша так и не смогли рассмотреть. Наши комнаты с Анечкой находились на втором этаже, и мне с маленьким ребенком приходилось несколько раз в день подниматься и спускаться, но в последнее время я стала опасаться лестницы, и поэтому мы с дочкой переехали вниз. с помощью игната переоборудовав кабинет в небольшую спальню. Держась за перила, стала осторожно подниматься, проклиная тянущую боль в спине. Если честно, я уже начала считать дни до родов. Включив воду, стала наполнять ванну, когда внезапно вошёл Игнат с Анечкой на руках. «Мы готовы купаться», — радостно сообщил он, передавая мне ребёнка. «А куда грязную одежду дел?» «Сложил в пакет, домработница постирает. Не буду вам мешать, жду в гостиной». Он быстро развернулся и оставил нас с дочкой наедине. Я сняла с Анечки оставшуюся одежду и посадила её в тёплую воду, бросив ей несколько резиновых игрушек. А чуть позже, когда с банными процедурами было покончено, и дочка, завернутая в тёплый халат, разомлела и уснула, а я уложила её на кровать и спустилась в гостиную. Игнат сидел на диване, что-то читая в своём телефоне. При моём появлении он отложил его в сторону и поинтересовался. «А где Анюта?» «Уснула», — выдохнула я, опускаясь на диван. Боль тут же пронзила спину, и я невольно застонала. В одну секунду Игнат подвинулся и положил ладони мне на живот. Так он делился своей энергией со мной и сыном. В то же мгновение вокруг возникло непонятно откуда взявшееся лёгкое тепло. Уютное, ласковое, такое воздушное. Боль отступила, и я почувствовала прилив сил, а ещё нереальную лёгкость, даже голова немного закружилась от этих чувств. Приложив ухо к животу, Игнат зашептал. «Сынок, совсем ты замучил нашу маму. Веди себя там хорошо. Помни, ты её защитник. Слышишь меня?» В ответ ребёнок тут же толкнул ножкой. До сих пор так и не смогла привыкнуть к этому. Но Поротень действительно общался с нашим малышом, и тот отвечал всеми возможными ему способами. Это было так трогательно и мило. Я невольно провела ладонью по коротким волосам Игната, погладив его по голове, и он, тут же приподнявшись, поймал мою руку и поцеловал ее. Я смотрела в его глаза, наполненные янтарным блеском, и видела в них невероятное обожание. Ни один мужчина никогда так на меня не смотрел. За эти месяцы Игнат действительно изменился. Он ни разу не проявил свой нрав, Не давил, не требовал. А учился обсуждать и договариваться, и мне это очень нравилось. Я понимала, что нам придётся вместе воспитывать сына, и не хотела бы, чтобы ребёнок рос в напряжённой обстановке. «Когда проснётся Анечка?» — поинтересовался он, поглаживая мой живот. «Думаю, скоро. Мы не обедали, так что её сон будет коротким». «Отлично. Хочу отвезти вас в кафе». «Игнат». Я внимательно посмотрела на него. «Давай, прежде чем что-то предложить Ане, ты будешь обсуждать это со мной. Я себя неважно чувствую. О какой поездке в город идёт речь?» «Настя, нельзя сидеть в четырёх стенах. Я хотел сегодня выбрать нашему сыну кроватку, коляску, побаловать Анюту, ну и отвести вас в новый ресторан. Там подают невероятное мясо. Повар-виртуоз своего дела. Но раз не хочешь...» «Уже хочу». Ответила я, чувствуя, как энергия переполняет меня. А еще в очередной раз мне опять захотелось мяса. Тогда сейчас Аня проснется и поедем. Сказал Игнат и, наклонившись к моему животу, шепнул. «Сынок, сегодня будем тебе выбирать твой первый личный автомобиль». «А не рано?» «Говорят, до рождения малыша лучше ничего не покупать. Мол, плохая примета». «Я не суеверный», — пожал плечами обортень «Скоро выпадет снег, начнутся холода, вирусные инфекции, и по магазинам особенно не походишь. Я не хочу, чтобы ты или Аня заболели, поэтому купим всё сейчас». «Хорошо», — согласилась я, понимаю что Игнат прав. «И давай заедем в магазин рукоделия. Я в интернете нашла несколько несложных схем для вязания. Хочу купить детской пряжи». «Мы купим всё, что ты захочешь», — послышалась в ответ. Тогда пошла одеваться, а заодно приготовлю одежду для Ани. Поднявшись, направилась в спальню, размышляя над нашими отношениями с Игнатом. Сын крепко-накрепко связал нас. Мы постоянно были вместе. Моя дочь привязалась к нему. И со стороны, наверное, выглядели счастливой семейной парой, но я ничего не забыла и не простила. Просто запихала свои чувства подальше, спрятав их в глубине души. Но моё отношение к Игнату точно изменилось. Во мне пропал страх перед ним, появилось чувство спокойствия, а ещё я знала, что теперь у меня есть настоящий защитник, который не даст и не бросит в трудную минуту. Телефонный звонок прервал мои размышления. Услышав в трубке голос Валерии, невольно улыбнулась. Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы остались подругами. И именно ей я рассказывала обо всех тяготах беременности, спрашивала советов и жаловалась на несносность Игната, когда настроение было особенно плохим. «Привет, подружка, как дела?» Послышался её весёлый щебет. «Нормально. Как дети?» «Анечка спит и...» Прислушавшись к себе, добавила. «Да и Сашка затих после общения с отцом». «Ты уже Игнату сказала, что выбрала имя для вашего сына?» Поинтересовалась Валерия. «Нет. Как-то речь об этом ни разу не заходила». Сначала в трубке повисла тишина, а потом раздался её весёлый хохот. «Ну и что тебя так рассмешило?» — ехидно поинтересовалась я. «Да просто представила лицо Назарова, когда ты ему сообщишь об этом. Если ты не в курсе, то у оборотней, по вековым традициям, имя детям выбирает глава семейства». «Да?» — удивилась я. «Не знала. Но я уже решила, что сына назову в честь своего отца». «Знаешь...» — Лера стала серьезной. «Я думаю, Игнат не будет против. Скажи, тебе удалось что-нибудь узнать?» «Нет, но я стараюсь. Понимаешь, спросить напрямую я не могу, ведь Демит сразу догадается о том, что мы задумали». «Хорошо», — вздохнула я. Все эти месяцы Лера по моей просьбе искала информацию о том, как можно отменить решение Большого Совета. Ей удалось выяснить, что когда-то был прецедент, и приговорённому подарили жизнь. Но подробности этого дела никто толком не знал, а кто знал, те упорно молчали. «Не расстраивайся. У нас впереди шестнадцать лет. Вода и камень точит, и я добьюсь от Демида честного рассказа. Вот увидишь». «Спасибо», — искренне поблагодарила я подругу. «Мне очень хочется верить, что у нас все получится. По-другому и быть не может». Поболтав еще несколько минут о детях, мы тепло попрощались. Затем я переоделась сама, приготовила одежду для дочери, а там и Анюта проснулась. Наша поездка в город прошла превосходно. Сначала мы посетили детский мир, где купили чудесную, красивую кроватку с пестрым ярким матрасом, маленькой подушечкой и легким воздушным балдахином. Закрытую темно-синюю коляску, переносное автомобильное кресло, конверт для выписки множества всякой одежды, такой крохотной Я уже и забыла, какой маленькой родилась Анечка. Перебирая распашонки, пинетки, ползунки, Невольно отметила, как загорелись глаза Игната при рассматривании детских вещей, и в этот момент я в очередной раз убедилась, что он будет прекрасным отцом для нашего сына. Да, и надо признать, моя дочка его уже тоже обожала. А как известно, детей сложно обмануть, ведь они чувствуют даже незначительную ложь. Анечка была в восторге от Игната, который выполнял любую просьбу, любое пожелание. А вот и в магазине игрушек он купил ей все, что она выбрала. Большой конструктор, куклу, домик для нее, пупса с коляской, набор детской посудки, скакалку, мяч и еще много всякого ненужного, на мой взгляд, хлама, с которым она и играть не будет. Для нее был важен сам факт покупки. На мою попытку остановить это безобразие Игнат отшутился, сказав, что для маленькой принцессы ему ничего не жалко и Аня, воспользовавшись его поддержкой, выбрала еще кубики, самосвал и ролики. Я просто молча наблюдала за творившимся безобразием и решила дома еще раз поговорить с Игнатом, потому что так баловать ребенка просто нельзя. А затем мы отправились в развлекательный центр. Сначала малышка прыгала на батутах, потом покаталась на качелях-автоматах, а после заполучила большое разноцветное мороженое и стакан вредной, но очень любимой ею Кока-Колы. Дочка была счастлива, а я, глядя на них с Игнатом, невольно подумала о том, что ведь всё могло быть по-другому, если бы в день нашей первой встречи он поступил иначе. В магазине рукоделия я набрала разные пряжи, спицы журналов со схемами детских вещей. Мне очень хотелось связать малышу красивый костюмчик и шапочку. Прогулку мы закончили в ресторане. Игнат не солгал, мясо здесь готовили действительно великолепно. Я не только наелась до отвала, но и попросила приготовить порцию мне домой. Всю обратную дорогу Анечка от переизбытка эмоций вела себя отвратительно. Она капризничала, не хотела сидеть в детском кресле, то плакала, то смеялась. И вымотала мне все нервы. Я мечтала оказаться как можно скорее дома и уложить её побыстрее спать. Игнат плавно вёл машину по трассе, при этом то и дело бросал взгляд в зеркало заднего вида, наблюдая за Анютой. Проказница, балуясь, отстегнув ремень детского кресла, попыталась встать и перелезть на переднее сиденье. «Сядь на место!» Я вновь усадила дочь и пристегнула ее. «Нельзя вставать, это может быть очень опасно!» «Хочу к Игнату!» Анечка надулась, обхватила себя руками и, обидевшись, отвернулась к окну. Вздохнув, поправила на ней шапочку и устала откинулась на сиденье. «Настя, может, все-таки наймем няню?» «Скоро родится малыш, одной тебе будет сложно справляться с двумя детьми», — предложил Игнат. «Справлюсь», — улыбнулась я. «Чем мне ещё заниматься, кроме детей?» «Настенька, Анечка очень подвижный ребёнок, и её энергию надо направлять в правильное русло. Возможно, её стоит отдать на танцы или фигурное катание. Не зря же она сегодня так в ролике вцепилась. Да и тебе будет полегче». «Надо подумать», — ответила я, удобно устраиваясь на сиденье. Анюта увлеклась рассматриванием мелькающего вида за окном, а я на секунду закрыла глаза и как-то незаметно задремала, убаюканная плавным скольжением автомобиля. Внезапно он вильнул в сторону. Я подскочила на сиденье, и последнее, что увидела перед тем, как наша машина слетела в кювет, это огромный самосвал, двигающийся нам навстречу. а — закричала я, а дальше всё пролетело мгновенно. «Удар!» Ещё один испуганный плач Ани, удар, тьма. Я открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого ослепляющего света. Вспышка головной боли невольно вызвала у меня стон. «М -м -м -м -м. «Настя, Настенька!» — услышала я полушепот Игната, а потом почувствовала прикосновение губ к руке. «Родная, ты очнулась, как ты, любимая!» Приоткрыв глаза, увидела его бледное лицо, отмечая щетину на щеках и синяки под глазами. Мой взгляд скользнул по омятой рубашке. Затем я увидела белые стены, моя ладонь легла на плоский живот, и воспоминания нахлынули лавиной. «Дети!» — я попыталась приподняться. «Где мои дети?» «Чш, родная!» — Игнат придержал меня за плечи, вынуждая снова лечь. Сопротивляться не было сил. «Успокойся. С детьми всё в порядке». «Авария!» Я заплакала. «Где Анечка? Сын? Наш сын, он погиб?» «Все в порядке». Игнат продолжал что-то говорить, но его слова тонули в непонятном шуме в моей голове. Страх за детей сковал меня изнутри, не давая вздохнуть. «Где моя дочь? Где сын?» Я снова попыталась встать. Внезапно появились какие-то люди в халатах. Затем последовал укол, и перед тем, как отключиться, я увидела карие глаза Игната и услышала его шепот. Клянусь, родная, с нашими детьми все хорошо, поверь. Мне снился отец. Он смотрел на меня с улыбкой. В глазах родного человека плескалась безграничная нежность. «Папочка!» — прошептала я, шагая к нему. Но он почему-то резко поднял руку, вынуждая меня остановиться. «Тебе пора к детям и мужу», — строго сказал отец. «Твое время еще не пришло». Резко проснувшись, присела на постели, испуганно оглядываясь. В палате я была одна. На стеклянном столике стояла чашка с недопитым кофе и вазочка с печеньем. Подушка и смятое одеяло на диване говорили о том, что Игнат ночевал вместе со мной в больнице. «Сколько же я здесь нахожусь?» Задалась вопросом и аккуратно спустила ноги на пол. На мне была какая-то ночная сорочка. Проведя рукой по животу, почувствовала повязку и поняла, что, видимо, меня экстренно прооперировали. У кровати стояли тапочки, а на спинке висел халат. Надев его, направилась к выходу. Каждый шаг отдавался болью во всем теле, но это было такой мелочью по сравнению со страхом за детей. Я открыла дверь и увидела в коридоре Матвея. Он о чем-то разговаривал по телефону, но, заметив меня, тут же прервал беседу. «Анастасия Александровна, зачем вы встали? Как вы себя чувствуете?» «Все хорошо. Где Игнат?» Он поехал принять душ. «Мы не думали, что вы так резко проснётесь». Матвей с сочувствием смотрел на меня. «Вам ещё нельзя вставать». «Я хочу увидеть детей. Как они?» «Уже всё в порядке», — поспешил заверить оборотень. «Уже?» Во время падения машина несколько раз перевернулась и врезалась задней частью в дерево. «Анечку зажала, но сейчас всё хорошо. Давайте провожу вас к детям». Я кивнула, и мы направились в детское отделение. Анечка спала. Девочка была вся перебинтована, меня охватил жуткий страх. Ведь я могла её потерять. Доченька. Заплакав, опустилась на стул, передвинутый мне Матвеем. «Родная моя, как же так, малышка?» «Анастасия Александровна, с ней действительно всё хорошо». Оборотень попытался меня успокоить, но я понимала, что в этой аварии мой ребёнок сильно пострадал, и всё не так хорошо, как мне пытается представить Матвей. «Вы уже встали?» Внезапно за спиной послышался незнакомый женский голос. Вытирая слёзы, обернулась и увидела белокурую девушку в белом халате. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально. Вы доктор?» Уточнила я и, увидев кивок, спросила. «Что с девочкой? Как она?» «Уже идёт на поправку». Девушка улыбнулась и подошла к постели Анечки. «Сильная малышка и очень везучая». Я непонимающе посмотрела на свою собеседницу, И она поспешила пояснить. Девочка сильно пострадала в аварии. Её привезли к нам с большой кровопотерей, множественными травмами. И не буду скрывать, я готовила вашего мужа к худшему исходу. Но Анечка настоящий боец и сейчас идёт на поправку семимильными шагами. Такая непоседа уже пытается встать, хотя ещё нельзя. Я с облегчением вздохнула и погладила малышку по щеке, благодаря Всевышнего, что спас мою крошку. «А мой сын, как он?» «Нам пришлось вас экстренно прооперировать». «При аварии вы пострадали, но так как ваше тело претерпело изменения, регенерация сделала своё дело, и вы уже идёте на поправку. У вас родился сын. Чудесный мальчик. Очень сильный, крепкий волчонок». Девушка улыбнулась, и я, увидев в её глазах знакомый жёлтый блик, поняла, что передо мной оборотень. «Замечательный мальчишка. Но мы пока держим его в кислородной камере, Ведь он всё-таки явился в этот мир немного раньше своего срока. Понаблюдаем ещё денёк и переведём малыша к вам в палату. Я могу его увидеть?» «Конечно». Меня проводили в отделение для новорождённых. Мой мальчик, такой крохотный и беспомощный, смешно морщился во сне. Уткнувшись лбом, стеклянный куб сквозь слёзы прошептала. «Здравствуй, сынок. Я так тебя ждала, маленький». За спиной ловила лёгкое движение и, обернувшись, увидела Игната. Чуть кивнув, вновь посмотрела на сына, рассматривая крохотные ручки, пальчики, вглядываясь в сморщенное личико. Я молча плакала. Осознание того, что я могла всё это потерять, навалилось каменной ношей. Родная, Игнат обнял меня за талию и притянул к себе. «Не плачь. Мы ведь могли погибнуть», — всхлипнула я в ответ. «Я бы никогда этого не допустил. Он погладил меня по лицу, вынуждая посмотреть на себя. «Вы моя семья, и я никуда вас не отпущу. И никому не отдам. Запомни, родная». Игнат наклонился, обнял меня покрепче и поцеловал в лоб. «Спасибо, что подарила мне такое счастье. Спасибо за сына, милая». «Александр», — выдохнула, прижимаясь к мужской груди. «Мне сейчас хотелось спокойствия и уверенности, а лишь в объятиях Игната я чувствовала себя защищенной. «Что?» — с удивлением посмотрел на меня. «Хочу, чтобы мы назвали сына в честь моего отца, Александр. Ты не против?» «Нет», — покачал головой Игнат. «Ни капельки. Пусть будет Сашей». «Спасибо», — выдохнула я и счастливо зажмурилась, искренне веря, что теперь у нас всё будет хорошо. Наивная.